Глава 11 Меня разбудили ароматы кофе и шипящие на сковороде яичницы с беконом. Я зевнул, потянулся и ожил. Когда вошла Лола, такая же красивая утром, как и ночью. Завтрак подан, мой господин. Она вернулась на кухню, а я влез в брюки и последовал за ней. За столом выяснилось, что Лола уже звонила на работу. Сказалась больной и получила разрешение несколько дней оставаться дома. «Я вижу, у тебя там солидное положение». Она сморщила носик. Им нравится моя техника моделирования. Закончив завтрак, Лола прошла в спальню и одела костюм, уложив волосы под шляпку и решительно убрав почти всю косметику, что вовсе не портило ее вид. «Надо выглядеть так, чтобы все решили, что я могу делать покупки только в комиссионках и ломбардах», — объяснила она. «В это никто не поверит, милая. Прекрати подлизываться». Лола стояла перед зеркалом, там и тут внося последние поправки. «Так что мне говорить, Майк?» Я развалился в кресле и вытянул ноги. Возьми телефонную книгу, составь список всех магазинов и действуй. Ты знаешь камеру. Она может быть на витрине, может быть на полках. Как увидишь, покупай. Помни, нам нужен адрес на квитанции. Придумай какую-нибудь историю. Веди себя естественно. Я достал бумажник и выбрал несколько банкнот. Возьми на такси чаевые камеру, если найдешь ее. Лола положила деньги в кошелек. Майк, только честно, ты веришь в успех? Видишь ли, это единственный шанс. Другой нити у нас в руках нет. Ты будешь здесь? Возможно, не знаю. Я записал свой домашний адрес и адрес конторы, а затем добавил телефон ПАТа. Ищи меня в этих местах. Если попадешь в переделку, у меня поблизости не будет обратить к ПАТу. Все ясно? Она кивнула. Кажется, да. А должна верная жена, отправляющаяся на работу, получить прощальный поцелуй от ленивого супруга? Я схватил ее за руку и притянул к себе, чувствуя, как по телу разливается огонь в возбуждение. «Не хочу уходить», — сказала Лула. Она улыбнулась и с порога махнула мне. Как только она ушла, я подошел к телефону и набрал номер конторы. «Простите, мистера Хаммера сейчас нет», — ответила Вельда. «А где он?» «Не могу сказать. Он...» «Майк, где тебя черти носят? Почему бы тебе не заняться делом? Я никогда...» «Спокойней, цыпочка». Мною интересовались... Еще как. Я не успевала отвечать. Кто звонил? Во-первых, человек, который пожелал остаться неизвестным. По его словам, делал конфиденциальное. Обещал позвонить позже. Затем два возможных клиента. Я объяснила, что ты занят. Но каждый из них считал, что ради него ты бросишь все остальное. Они назвались? Да, оба по имени Джонсон. Марк и Джозеф Джонсоны. Не родственники. Я хмыкнул. Джонсон, пожалуй, самая распространенная фамилия в телефонном справочнике. Кто еще? Кто Тип по имени Коби беннет Я замучилась, пока записывала его имя, потому что он был почти в истерике. Кричал в трубку, что ты ему немедленно нужен. Зачем? Не говорил. Номера не оставил. С того времени звонил трижды. Коби. Ладно, продолжай. Мистер Берин Гротин хотел узнать, вовремя ли поступил в банк его чек. Я сказала что ты с ним свяжешься. Он попросил не беспокоиться, если все в порядке. Все не в порядке, но беспокоиться уже поздно. Сиди у телефона, детка, отвечай в таком же духе любому. «Запомни одно. Ты понятия не имеешь, где я и ничего обо мне не слышала со вчерашнего дня. Поняла?» «Да, но без «но». Говори свободно только с Патом и с девушкой по имени Лола. Если у них будут новости, попробуй найти меня дома или здесь». Я продиктовал номер Лолы и подождал, пока она его записала. «Майк, что это? Почему ты не можешь?» «Мне уже надоело повторять. Меня считают мертвым, Вельда. Убийца думает, что я не ушел». «Майк!» Не волнуйся, я даже не поцарапан, пуля попала в револьвер. «Кстати, надо купить новый. Пока, малышка, до встречи». Я повесил трубку и сел на край стула, потирая руками лицо. кобби Беннет в истерике, желает меня видеть, не говорит зачем. Интересно, кто из звонивших был убийцей, желающим удостовериться, что я покинул бренный мир? По крайней мере, мне известно, кто такой кобби Я надеялся, что сумею его разыскать». Пальто помялось, лежал на стуле, костюм без револьвера под мышкой висел мешком. Кабура заполнила пустое пространство, но заменить оружие не могла. Я захлопнул дверь, спустился по лестнице и вышел на улицу. На 9-е авеню я взял такси и поехал в оружейную на «Истсайд». Владелец магазина, судя по возрасту, стрелял еще из кремниевых ружей. Не задавая вопросов, он изучил мою лицензию, сравнил фотографию с оригиналом и кивнул. Я выбрал армейский револьвер 45-го калибра и забрал свою покупку вместе с напоминанием сообщить в полицию об изменении номера оружия в билете. «Если бы солнце сейчас склонилось к закату, мне бы ничего не стоило найти Кобби Беннета. В разгар дня сделать это было гораздо труднее». В табачной лавке на углу я наменял кучу мелочи и устроился в телефонной будке, обзванивая все его любимые заведения. И везде мне давали одинаковый ответ. Коби Беннет исчез. Многие желали знать, кто я. «Друг», — отвечал я и вешал трубку. Город в определенном отношении, как джунгли, потеряться в миллионах его жителей проще простого. Сегодня я был этому рад. Можно бродить по улицам неделю, не будучи узнанным, если, конечно, быть достаточно осторожным, чтобы не привлекать внимания. Мимо проехало такси. Я свистнул, и когда оно остановилось, с удовольствием сел. Сказав, куда ехать, я задернул шторку и стал массировать шею. Кольцо рыжей потеряно. Нэнси шантажистка? У меня из головы не выходил ее взгляд в тот момент, когда я протянул деньги. Никогда не забуду его, потому что я сказал ей, «Этот род занятий – убийство». Я не знал, насколько был прав. Нэнси – девушка с манерами леди и привычками бродяги. Девушка, которая вынуждена была продавать себя, чтобы жить. Нежная, добрая девушка, которая должна проводить вечера дома, готовя ужин для любимого человека. Вместо этого ее терроризировал бандит. Я предложил ей помощь, и ее глаза засветились, как свечи на алтаре. «Приехали, мистер», – сказал шофер. Я просунул в окошко деньги и вышел, сейчас знакомую голубую форму. Я собирался найти Беннета кратчайшим путем. Полицейский шел мне навстречу, я уставился в витрину, пока он не миновал меня, а потом ленивым шагом направился вслед за ним. Люди привыкли к полицейскому. Для них он незаметный постовой или заурядное лицо в патрульном автомобиле. Они забывают, что у полицейского есть глаза и уши, и он может думать. Они не догадываются, что иногда полицейскому может нравиться его работа, улица его владение Он знает каждого, знает, кто чем занимается и как проводит свободное время. Иногда ему даже не хочется принимать повышение, потому что оно отрывает его от друзей приковывает к столу. Мой полицейский походил именно на такого человека. В его походке чувствовалась устремленность в осанке, гордость. Он здоровался с женщинами, сидящими у дверей, и кивал малыша. «Когда-нибудь, если случится беда, они будут кричать и звать его». Полицейский зашел в бар, вскарабкался на табурет, а я занял место рядом с ним. Он снял фуражку, заказал корнбиф с капустой. Я взял то же самое. Ели мы оба в молчании. Вскоре двое сидевших рядом парней расплатились и ушли. Это была возможность, которую я ждал. Развернув перед собой, как экран газету, я достал удостоверение и значок. Полицейский, увидев их, нахмурился. Майк Хаммер, частный детектив. Я говорил тихо, не переставая жевать. «За меня может поручиться Патт Чамберс». «Мы работаем вместе по одному делу». Он еще больше помрачнел, и на его лице появилось недоверие. «Мне нужно найти Коби это продолжал я. «Немедленно. Вы знаете, где он?» Полицейский разменял мелочь, прошел в телефонную будку и закрыл за собой дверь. Через минуту он вернулся и вновь принялся за корнбиф. Затем, отодвинув тарелку, придвинул к себе кофе и, казалось, впервые заметил меня. «Прочитали газету, приятель?» «Да». «Я передал газету». Он выбрал из кармана очки, в роговой оправе углубился в бейсбольные счета Губы его шевелились, как бы при чтении. Коби Беннет прячется в доме кварталом западнее, испуган до смерти. У нас забрали грязную посуду. Я взял пирог и еще кофе. не спеша поел, потом заплатил и вышел из бара. Полицейский все еще читал газету. Он ни разу не оторвал от нее взгляда и будет сидеть так, вероятно, еще минут 10. Я нашел дом, а Коби Беннет нашел меня. Он выглянул из окна, и я заметил белое искаженное ужасом лицо. «Сюда, сюда, Майк!» Теперь я внимательно смотрел, куда иду. Здесь было полно подозрительных углов. Едва я добрался до площадки, как Коби схватил меня за рукав и втянул в комнату. «Господи, как ты меня нашел? Я никому. Кто тебе сказал, что я здесь?» Я оттолкнул его. «Тебя не нетрудно найти, Коби. При достаточной сноровке можно найти любого». «Не говори так, Майк, боже!» «Ты меня нашел. Это плохо. Предположим, заткнись. Ты хотел меня видеть, я здесь». Коби содвинул засов на двери и забегал по комнате, теребя руками лицо и волосы. «Они меня ищут, Майк. Я вовремя убрался». «Кто они?» «Ты должен мне помочь, Господи, Майк. Из-за тебя я влип. Ты меня должен и вытянуть. Меня ищут, понимаешь? Надо смыться из города». «Кто они?» повторил я. До него, наконец, дошло. В городе что-то готовится. Не понимаю, что, однако, одно. Мне каюк, потому что меня видели с тобой. Что делать, Майк? Здесь оставаться нельзя. Ты их не знаешь? У них не бывает осечек. Я встал и потянулся, стараясь показать, что мне это надоело. Ничего не могу тебе посоветовать, Коби, пока ты все не расскажешь. А не хочешь, пошел к черту. Он схватил мой рукав и повис на нем. «Нет, Майк, не надо. Я все скажу, только я ничего не знаю. Я просто что-то почувствовал насчет рыжей. Прошлый вечером видел в городе кое-каких людей, не местные. Они приезжали сюда прежде, когда были неприятности, и после этого исчезло несколько парней. Ясно, зачем они появились. За мной, за тобой, возможно. Продолжай. Существует рэкет, понимаешь? Мы платим за защиту, и платим немало». Пока мы платим, все идет гладко. на черт побери, кто-то видел, как я с тобой болтаю. И вот, как они узнали, что ты мне говорил. Лицо Коби стало мертвым да бледным. Кого это волнует? Я связан с тобой, а ты связан с этой, рыжей. Почему она не сдохла раньше? Я схватил его за рубашку и потащил к себе. Заткнись, процедил я сквозь зубы. А майки майке я не хотел. Я только пытаюсь рассказать. не отпустил его, он попятился назад, вытирая лоб рукавом. В слезинке, по щеке, блеснул лучик света. «Я не хочу умирать, Майк. Ты можешь что-нибудь сделать?» «Не исключено». Коби с надеждой посмотрел на меня и облизал пересохшие губы. «Да?» «Думай, Коби, думай. Думай о парнях, которых ты видел. Кто они такие?» Морщины на его лице углубились. «Убийцы. Мне кажется, из Детройта. На кого они работают?» «Наверное, на того, кто заправляет всем ракетом «Имена Коби». Он беспомощно покачал головой. «Я маленькая сошка, Майк. Откуда мне знать? Каждую неделю я передаю четверть выручки парню, который передает ее дальше по цепочке. Я даже не хочу знать. Я я боюсь, Майк. Ты единственный, к кому я могу обратиться. От меня теперь будут шарахаться, как от чумы». «Кто-нибудь знает, что ты здесь?» «Ни одна живая душа. А домохозяйка?» «Я не представлялся. Ей все равно. Как ты меня нашел, Майк?» «Не беспокойся. Этим способом твои знакомые не воспользуются». Вот что нужно тебе сделать. Сиди тихо, из комнаты носа не высовывай, даже на лестницу. И к окну не подходи, убедись, что двери заперты. Коби схватил мою руку, глаза его расширились. У тебя есть план? Ты думаешь, я смогу выбраться? Посмотрим. Еды достаточно? Консервы и две бутылки пива? Хватит. Запоминай. Завтра вечером ровно в 9.30 ты должен отсюда выйти. Спускайся по улице, заверни направо и иди себе, будто ни в чем не бывало. Здоровайся с каждым знакомым, только все время иди, понял? Маленькие капли пота выступили у него на лбу. «Господи, ты хочешь, чтобы меня убили? Я не могу. Тогда тебя пристукнут здесь, если не подохнешь раньше с голоду». «Нет, Майк, я не возражаю, но, боже, идти по улице...» «Ты согласен? У меня нет времени, Коби...» Он рухнул в кресло и закрыл лицо руками. «Да, да, в 930 Его голова дернулась, на глазах навернулись слезы. «Что ты придумал? Ты можешь мне сказать?» «Не могу, делай, что велено...» Тогда исчезнешь из города и спасешь свою шкуру. Но я хочу, чтобы ты кое-что хорошенько запомнил. Что? Никогда не возвращайся. Я оставил его плачущим и дрожащим. На город спустились преждевременные сумерки. Небо застилали тяжелые тучи. Не успел я дойти до станции, как вновь зарядил дождь. Поезд только что ушел, и в оставшиеся пять минут я позвонил Лоле. Никто не ответил. Тогда я набрал номер конторы, и Вельда сообщила, что день выдался на редкость спокойный. Трубку пришлось... Повесить, прежде чем она начала задавать вопросы. Уже подходил поезд. На 59 я схватил такси и приехал к стоянке, где бросил машину. Мне показалось, что навстречу идет знакомый, и ничего не оставалось делать, как спрятаться. Неприятно все-таки играть покойника. Усилился ветер, больно хлистали косые струи дождя. Редкие незадачливые пешеходы пытались ловить неостанавливающиеся такси и жались под навесы. Каждый раз, стоя перед светофором, я видел размытые очертания бледных лиц за витринами магазинов все с тоской глядели на низвергающиеся потоки воды. Дождь мог сильно затруднить поиски камеры, а время так дорого. «Проклятая камера! Зачем она вообще понадобилась рыжей?» «Стоп!» — Лола говорила о работе в каком-то ателье, вроде «Момент». Я подъехал к магазину, дождался секундного затишья, выскочил из машины и пробился через небольшую толпу, собравшуюся у входа. В телефонном справочнике ничего похожего на «Момент» не оказалось. Я купил сигареты, спросил у продавца, нет ли у него старого манхэттенского указателя. Он сперва покачал головой, потом скрылся в задней комнате и вернулся с потрепанной книгой, покрытой пылью. «Обычно их забирают», — пояснил он. «Но эту забыли. Вчера случайно заметил ее на полке». Я принялся листать. «Вот телефонный адрес на 7-е авеню. Когда я набрал номер, раздались потрескивания. Оператор сообщил, что такого абонента нет». «Вот и все. Почти». Может быть, конторы еще существует, только без телефона? Узнав, что я еду в центр, один парень попросил подвезти его. Всю дорогу он развлекал меня непрекращающейся болтовнень, которую я не слышал, затем поблагодарил меня, и шлепая по лужам, исчез в дожде. Сзади прозвучали сердитые гудки и предупреждающий свисток полицейского. Я очнулся и стал внимательнее смотреть по сторонам, а через минуту не сдержал грязного слова. В киоске у метро продавали вечерние газеты, и каждый кричал на весь мир, что полиция начала очистить город. Кто-то заговорил. Остановившись у очередного светофора, я крикнул мальчишке, чтобы принес газету и дал ему доллар за труды. Ну да, вот шапки, заголовки и подзаголовки. Полиция располагает сведениями о гигантской преступной организации. Дадут? дёрут Черт бы побрал эти газеты. Почему? Они не могут помолчать. Зажегся зеленый свет, и я тронулся с места. Пришлось объехать кварталы с односторонним движением и втиснуться между грязным грузовиком и маленьким седаном. Нужный мне дом оказался старым, обшарпанным зданием с заколоченной лавкой, тканей на первом этаже. Я позвонил, через минуту зашумел лифт. Открылась узкая дверь, на меня выжидательно посмотрел парень с недельной щетиной на лице. «Где можно найти сторожа?» «В то вы фастите!» Я вытащил значок и монету. «Частный детектив». Он сплюнул табачную жвачку в шахту лифта и засунул монету в карман. «Я, сторож, слушаю вас». «Меня интересует это Илья Момент, оно было зарегистрировано здесь». «Эх, -э, кондащи, уже больше года как выехали. Теперь никого нет?» «Никого. Какой идиот захочет арендовать помещение в такой дыре?» «Можно посмотреть?» «Конечно, пойдемте». Мы поднялись на четвертый этаж. Здесь сторож остановился и включил свет в коридоре. «Комната 209». Дверь была заперта. Парень поколдовал над выключателем, и комната осветилась. Кто-то убирался отсюда в такой спешке, будто за ним по пятам гнался дьявол. На полу, покрытый паутином, валялись пленки и негативы. Занавесий на окнах не было, но толстый слой грязи надежно защищал от солнечных лучей. Повсюду тончайшей пудрой лежал гипосульфит. Я поднял несколько фотографий. Парочки, гуляющие под ручку, парочки на скамейках парка, парочки, выходящие из бродвейских театров. На обратной стороне снимков карандашом были проставлены номера. Боковую стену занимал стеллаж с выдвижными ящиками. На одном было написано «Нэнси Сэнфорд». Там лежали квитанции, смятая записка, напоминание «Заказать пленку». Изящный почерк, очень женственный. Наверняка, Нэнси. Я взял записку и положил ее в карман. Сторож торчал в дверях, молча за мной наблюдая. Он несколько раз вздохнул и, наконец, промямлил. «Знаете, это место было не таким, когда они выезжали». Я замер. «Не понял». Он сплюнул на пол. Тогда все аккуратно было, сложено в углу, а сейчас будто расшвыряли. Кому принадлежало дело? Забыл имя этого типа. Он... Он пожал плечами. Однажды прикатил сюда на нескольких машинах, сложился, заявил, что выезжает, и только его и видели. Жмот страшный, за все время и цента не дал. Ну, а люди, которые у него работали? Ха, пришли и, обнаружив, что он смылся, развонялись на всю округу. Ну, а я тут при чем? Что мне им зарплату платить? я пожевал спичку оглядел последний раз комты вышел стоож закрыл дверь снова поколдовал над выключателем затем зашел за мной в лифт и мы спустились узнали что хотели спросил он у меня собственно не было определенной цели я проверяю владельца он задолжал некоторую сумму за пленку тут внизу есть что-то еще меня попросили оставить кое-какие вещи я разрешил когда она дала мне доллар она «Ну, здесь работала, рыженькая такая, милая крошка». Он снова плюнул сквозь коричневый, как глина зубы, и плевок разбил со стену. «Ты читаешь газеты?» – спросил я. «Иногда смотрю карикатурки. Четыре года назад разбил очки, и все никак не соберусь заказать новые. А что?» «Да так ничего, пойдем взглянем на эти вещи». Я сунул ему еще пятерку, и она исчезла в том же кармане. Мы опустились в подвал. Воздух здесь был сырой и пыльный, с затлым душком почти как в морге. Ко всем прелестям добавлялся еще и непрекращающийся шорох крыс. Цвет не горел, однако у парня оказался фонарь, которым он освещал стены. В темноте блестели бусинки глаз, по спине у меня поползли мурашки. Луч перешел на пол, и мы остановились перед ящиком, поломанной мебелью и всякой хранимой годами дрянью. Мой гид поворошил этот хлам ручкой метлы, но только вспугнул несколько крыс. Вдоль стен стояли заваленные бумагами полки, считай расписки, ветхие гроз и пачки серых листов. Свет ушел в сторону, и сторож произнес. Кажется, вот. Я подержал фонарь, а парень вытащил скособоченную коробку, перевязанную бичевой. Сверху красным фомастером на ней было выведено. Осторожно. Точно. Он кивнул и сжал губы, выискивая, куда бы плюнуть. Наконец, увидел крысу и выпустил заряд. Я услышал, как крыса дернулась, поскребла лапками и свалилась в груду бумаги. Эта штука, которую он жевал, была отравлена, не иначе. Я развязал веревку. Возможно, я ожидал слишком многого. Моя рука с фонариком слегка дрожала, и, нагнувшись, я затаил дыхание. Коробка была выложена промокательной бумагой, чтобы поглощать влагу. А на дне, аккуратно разделенной карточками с датой съемки, в два ряда стояли фотографии. Я разразился всеми грязными словами, которые только знал. Еще одна куча снимков с улыбающимися в объектив парочками. Я бы их бросил там, если бы не вспомнил, что они стоили мне 5 зеленых. У лифта сторож попросил меня расписаться в книге посетителей. Я нацарапал «Дж. Джонсон» и вышел. В четверть девятого я позвонил Пату домой. Он еще не приходил, и пришлось искать его на работе. Как только я услышал его голос, то понял, что-то стряслось. «Майк, ты где?» «Тут поблизости. Что-нибудь новенького?» «Да», — он глотал слова. «Я хочу с тобой поговорить. Можешь подойти через 10 минут в гриль-бар?» «А что?» «Узнаешь», — перебил Пат и бросил трубку. Ровно через 10 минут я был на месте и нашел Пата в отдельном кабинете. На лбу у него собрались морщины, которых прежде я не замечал. Это его старило. Увидев меня, он выдавил слабую улыбку и махнул на кресло. На столике лежала расстеленная вечерняя газета. Пат выразительно постучал по кричащему заголовку. «Что об этом скажешь?» Я сунул в рот сигарету и закурил. «Тебе лучше знать, Пат». Он скомкал газету и в ярости отшвырнул ее. Официант принес два пива, и Пат прикончил свое и заказал еще, прежде чем тот ушел. «На меня давят, приятель. Знаешь, сколько на свете пройдох?» «Миллионы. 9 десятых из них живут в нашем городе, и все могут голосовать. Они звонят какой-нибудь шишке и говорят, чего хотят. Очень скоро эта шишка получает много одинаковых звонков, значит, надо реагировать. И вот начинается давление. Здорово, да? У тебя на руках такой материал, а ты должен его бросить». Второе пиво последовало за первым. Я никогда не видел Пата в таком состоянии. «Я старался быть настоящим полицейским», — продолжал он. «Я старался следовать букве закона и честно выполнять свой долг. Какой обман! Мне звонят, напоминают, что я всего лишь полицейский капитан. Сиди, мол, тихо и не рыпайся». Ближе к делу, Пат. «Все сводится к одному. Убийство Н-минор, конечно, можно расследовать, но без далеко идущих последствий». Я стряхнул пепел сигареты Ты хочешь сказать, что с системой девушек по вызову связаны большие люди, которые не желают, чтобы всплыли их имена? Да, или я продолжаю работу и самым милым образом получаю отставку, или сдаюсь и спасаю свою шкуру. и она смешливо покачал головой. Такова плата за честность. Что ж ты выбираешь? Не знаю, Майк. Скоро тебе придется решать. Наши взгляды встретились, и Пат медленно кивнул. Скверная улыбка раздвинула его губы. «Подсказал. Ты делаешь свое дело, а я позабочусь о тех, кто тебя беспокоит. Если понадобится, я вколочу им зубы в глотку с превеликим удовольствием. Дорогостоящие девицы — только одна сторона организованной проституции. Рэкет, шантаж — все тесно переплелось, и ниточки тянутся на самый верх, но стоит развязать один узел, как посыплется вся сеть. Надо поймать кого-нибудь, кто расколется, и чтобы спасти шею, начнут колоться остальные. Так мы получим доказательства». Я стукнул рукой по столу и сжал пальцы в кулак так, что кожа на суставах побелела. Сейчас они испуганы, заметают следы. Это паника, а в панике неизбежны ошибки. Нам нужно лишь быть наготове и ждать. «Да, но сколько?» «Один из их людей взят именно на заметку, потому что болтал со мной. Завтра вечером ровно в 9.30 субъект по имени Кобби Беннет покинет дом, где сейчас прячется и пойдет по улице. Где-то они его обязательно засекут». Вот и все. Накрыв в их. Там мы откроем счет. Это снова здорово напугает их. Надо показать, что политикам не удалось замять дело. Беннет знает о плане? Он понимает, что должен сыграть роль подсадной утки. Это его единственный шанс остаться в живых. Другого выхода нет. Ты расставишь по пути своих людей, готовых вмешаться. А Беннет пусть потом убирается. Больше он не вернется. Я написал на обратной стороне конверта адрес Коби, пометил маршрут, каким он пойдет, и протянул конверт потом. Кто-то смотрел его и сунул в карман. «Это может стоить мне работы. Это может стоить тебе и головы», напомнил я ему. «Но если выйдет, звонить и предупреждать не будут, а поспешат смыться из города. Мы ничего не переделаем. Игра стара, как и Ева. Но кто-то одумается и станет жить нормально, а кто-то поскорее сдохнет». «И все из-за одной рыжеволосой девушки?» «Да, из-за Нэнси. Все из-за того, что ее убили?» «Мы этого не знаем» брось нэнси была приговорена но я чувствую что-то еще страховая компания согласна выплатить родственникам если таковые найдутся тут ты зарыта собака как сказал поэт я поднялся и допил пиво. позвоню тебе завтра утром под я хочу присутствовать на операции дашь мне знать если расшифруете книжечку он все еще ухмылялся а в глазах его уже горел огонь от которого у кого угодно душа могла уйти в пятки — Кое-что получается. У Кандида нашли заметки, сейчас их сравнивают с символами в книжке, так что ему придется попотеть, когда мы его найдем. Я застыл с открытым ртом. — То есть как это найдем? — Мюррей Кандид исчез, — сказал Патт.